Беседа Берсеня с Максимом Греком Опальный советник, конечно, очень раздражен. Он ничем не доволен в московском государстве, ни людьми, ни порядками. Про люди есть мемолвил, что ныне в людях правды нет. Всего более недоволен он своим государем и не хочет скрывать своего недовольства перед иноземцем.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 Хоть у вас цаи нечестивые, да ежели так поступают, стал быть, у вас еще есть Бог. И как бы в оправдании проглоченной мысли, что в Москве уже нет Бога, опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита, который его году у государю не ходатайствует по долгу сана за опальных правил.